Глава 35. Она пришла в себя в постели, мягкой и душной. Хотя окошко и было приоткрыто, доносилось птичье пение, лёгкий ветерок трепал паутинку тюля, в которой будто мухи запутались крохотные золотые розочки. На гардинах розы были куда как покрупнее, но тоже золотом шиты. И шитьё поблёскивало так, что глаза ломить начинало. Комната, собственные их покои выделены высочайшей милостью, и гардины эти Адаветская собиралась менять. С самого вот первого дня они её раздражали несказанно какой-то пустой, бессмысленной роскошью. А вот поди ж ты, сейчас лежит и разглядывает тихонько. В груди тяжело, но тело живо, значит обошлось. Руки шевелится, ноги тоже. Сила свилась в животе тёплым комком, будто кошка сверху легла. И стоило потянуться, как откликнулась, блеснула нити медиагностических заклинаний. А тебе, бабушка, всё не мётся. А Глайси не был к лицу платиновый, волосы лентой стянуты, на запястье нитка жемчуга болтается, а с неё сердечко золотое свисает. Дядька Дубы не подарил Много чего подарил. Он на каждый мой день рождения подарок покупал. Представляешь? сказала она, присаживаясь на кровать. Он никого не убивал. Он только спрятал, боялся, что тебе достанется и мне тоже. Аглая ей сесть помогла, только подушку, которую вдруг в комнате взялось здюжину, под спину напихала, подала воды и тёплых влажных салфеток. Властимира чувствовала себя слабой, неприятно. Рассказывай, велела она. Что тут? Да ничего. Объявили о заговоре, о взрыве и заговорщиков повязали. Кто живой? Правда, ходят слухи, что не всех, но уж больно много бы вышло. Говорят, что в городе тоже в волнении учений собирались, но там войска, а британцы на границе учения устроили. Случайно вроде бы как. Власти мрахмыкнуло. Вот такие случайности, она давно не верила. Да и не только она. С другой стороны, целителем ли в политику лезть? Другое, говори, позже. Аглая посерьёзнела. Я о дядьку Дубыню кликну, и ещё довгарта, а то он тут поселиться хотел, злиться очень на тебя, что заболела. Бабушка, не трогай больше душу, ладно? Больше не буду. Если нужды в том не выпадёт. Аглая вздохнула и встала. — Я скажу, чтобы тебе помогли. Только сама не вставай, тебе еще не можно. И вообще, в твоем возрасте пора бы уже поберечь себя. Сказано это было с немалым упреком. Возраст? Что возраст? Старая себя властей мира не чувствовала, напротив. Бродила в крови что-то такое розетокое, хмельное. Хотелось вдруг вскочить, закружиться по комнате, напевая с полголоса. Глупость какая. Она и сидела-то не без труда. И глаза закрыла, отрешаясь от ворчания горничной, и задремала слегка, что бывает, после переутомления, перенапряжения. Главное, что, проснувшись окончательно, смогла поесть и от отвара, укрепляющего, от которого изрядно магией тянула, не отказалась. Завтра станет легче, послезавтра и вовсе забудется. Взгляд зацепился за зеркало. Постарела. Этону прямо и может твердить, что с годами у власти Миры только лучше стало, а у неё морщины, между прочим, и кожа стала темнее, смуглее. Благо по нынешним временам сие неприличным не сочтут. В волосах седина, которую не скроешь. Ей не единожды предлагали закрасить её, а то и вовсе цвет поменять, но власти Миры отмахивалась: "Нет, у неё времени на глупости". Может, однако, и не глупость вовсе. Может, попробовать, кому она сидая нужна? Тьфу ты, не было печали. А он принёс азалию в горшке. Вот, сказал, поставив её на туалетный столик. И флакончики со склянками звякнули, а один вовсе упал на бок, покатился, но был остановлен решительно. Я помню, ты срезанных не любишь. Не люблю. Азалия была нижнейшего кофейного оттенка. и с тёмной полосой по краю пышного цветка. Надо же, помнит, дабы не отвернулся. А его время коснулось, и с сердцем та же беда, что у отца. Огневики горят, сгорают. Но если целители хорошего, впрочем, о Глае справится. Главное, чтобы душу делить не полезло. Всё ж таки не то умение, о котором вслух говорить следует. Молчат. Давгард присел на скамеечку для ног, Невозможный человек, неудобно же, у него вон и кости, ну это и вообще радикулит после разыгрался, а он все равно строит из себя влюбленного. И пусть приятно, что уж тут, но радикулит, кости, да и что люди подумают. Аглая заняла кресло у окна, села, сгорбилась, подперла рукой подбородок, глядит на вторую руку, пальцы растопырила, шевелит ими, вздыхает. А Дубыня как стоял, так и стоит, дверь подпирая будто, и нового занятия у него вовсе нет. И всё-таки, вость Емира не удержалась, дотянулась, коснулась идых волос Давгарта. Что там произошло? Я ведь имею право знать. Имеешь, согласился Таравицкий. А Дубыня головой тряхнул и заговорил: "Я Яську любил, верно, но как сестру. Я спервато причин спорить не видел. Лучше уж ее, чем кого другого искать. Потом уже, когда этот ее появился, она влюбилась. И что мне, не волить было? Хотя он мне сразу не понравился. Вроде и слабосилок, а глядит будто на дерьмо. Дубыня! Что, дерьмо и есть? С высока так. Как же, любимый ученик самого. К императору вхож. Все прочили ему при дворе карьеру, а он вдруг в глушь перебрался. Из любви? К кому другому говорите, но я-то видел, что не любил он её. Вот хоть что-то делай, не любил. Я ж куры это чувствовал. Он стиснул руки, и по пальцам побежал огонёк. Давгард нахмурился, а Дубыня со вздохом убрал руку за спину. Я ей пытался говорить, но только поругались. Наверное, надо было иначе, но ты ж понимаешь. И властимира понимала огневик. От них не жди дипломатий, они прямые. и вспыхивают моментально. Там слово, там два. Я и говорил, чтобы погодилась оты свадьбы, чтобы ко двору хоть раз выехала, а то как сидела в глуши, так и она ж красивая была, нашла бы ещё кого, а только этот и папенька её письма писал. Куда мне против папеньки? Лость темира коснулась шеи. Писал, наверное, Она... она не спрашивала никогда, а ясенько держалась, молчаливого их соглашения, сама не заговаривала. Она мне сказала, что, мол, в Арсеноре много пустого, а здесь они работать могут, лекарство новое создавать, которое всем поможет. — Так не бывает. — собственный голос власти мира и звучал будто со стороны. — Чтобы всем. Она полагала иначе. Она... говорила, что у разных болезней по сути один источник. Пыталась объяснить, только я ж от этого далёкий, разъехались. Я просил писать, если что. Вдруг он бы обижать стал. А наш мне как сестра, а Глая руку губам прижала, прикусила мизинец и тут же смутившись, отпустила. Она писала иногда про семью, про дочку, снимок прислала даже, про мужа, что он замечательный, очень её любит. Я даже думать начал, что ошибся. Потом писем стало меньше. Ну, так, понятно, не до меня ж. Я и сам то смута, да и после смуты дел хватало, не сидел на месте. Вот ты опоздал. Полгода на Жиранских болотах разбойников выбивали, дороги чистили. Хватало лихого люда, который спешил поживиться, знал, что власть слабая. Вот мы и показывали, что уже и не слабое. Вернулся, а там письма от нее. Он замолчал, дернул головой. Если бы я раньше вернулся, хотя бы на день раньше, я бы сразу, как прочел, так и кинулся. Не успел. Портальщиков почти не осталось, а те, кто был, не в арсеноре сидели. Хватало им работы. Нашел недоучку, которую мне коридор до Хаверсина построил. Спешил, а? Не успел. Письма. жёг. Жёстко сказал Дубыня: "Пободись, а никому сюда не избежать". Муженёк её, чтоб ему на том свете черти пятки грызли, он как понял, от вашего мужа тот работу начал, а этот ученичок продолжил. Сперва-то всё обыкновенно было, брали там кровь какую-то, слюну, не знаю, что ещё. И от этого дела далёкий. Так вот, крови со слюной ему мало стало, решил опыты проводить. Сперва на мышах с крысами там, но это ж не то, люди понадобились. А, Яська, я не понимаю, почему она его не остановила, почему сама она писала, что искали больных, ездили в местные лечебницы, да и по деревням, там лихорадка, там еще какая зараза, лечили, наблюдали. Ему нелегко давался этот рассказ, и пламя то и дело вырывалось, ползало по рукаву, оставляя на мундире тёмный угольный след, от которого дубы не только отмахивался. Но их было мало. Да и болезни не те, с теми целители легко справлялись. Ему другое нужно было, посерьёзней. Где он нашёл зараз, уни спрашивайте. Что по гос старый раскопал, так оно правда, только зачем? Дубы не развёл руками. Она писала подробно, вроде как он собирался из нескольких зараз одну сотворить. А уж после сделать от неё лекарство безумная мысль. Именно своей, кажущейся логичностью, безумная создать искусственно возбудителя болезни, объединяющего худшие черты чумы и лихорадки и чёрт знает чего ещё, а потом придумать вакцину, как от оспы или иных болезней, и быть может, повезёт, и одна эта вакцина убережёт от всего и сразу, но безумие. Он и создал, это правда. С заразой получилось. У хорошего мага при талике знаний и избытке силы Властимира не сомневалась, только удивлялась, насколько слепа была, а еще бестолкова, иначе дочь обратилась бы за помощью к ней. Она б могла. Что? Спросить совета у никчемной, по мнению отца-матери, у слегка безумной, пусть и похожей на нормальную? Довериться той, кто решился на развод, Ты не виновата, подал голос Давгард. Неправда, виновата. Позволила себя изуродовать и получается не только себя, вырвалась на свободу а дочь. Сердце вновь заныло, и Аглая нахмурилась, велела: Прекрати, или я всех прогоню. Нет. Властимира позволила взять себя в руки, так и вправду было спокойней. Продолжайте, хотя я так понимаю, что от опытов над крысами они перешли к людям. Что случилось? Лекарство не работало. Сперва работало, как им показалось. Дубы не переступал с ноги на ногу. Ноги, правда, до этого не дожили. Ничего не получается с первого раза, ни в медицине. И стало быть, были первые подопытные, вторые, третьи, десятый, двадцатый, на котором болезнь отступила. Они добавили крови оглай. Дубы не дёрнул головой. Это напугало Яську. Она предлагала собственную, но муж отказался, а вот ее... Ее подошла. Она что-то там стабилизировала, не знаю, не спрашивайте. Я все ж сжег, чтобы ни листочка, ни... Властемира прикрыла глаза. Глая. Вот стало быть, что напугала дочь. Конечно, смерть других она готова была пережить, смириться с необходимостью жертвы во имя науки. Затокин тоже смирялся. Он часто говорил, что стоит пожертвовать малым, чтобы достичь большего. Он умел рассказывать красиво, не только он, стало быть, любимый ученик, подобное к подобному. Тошно-то как. Но гордость не позволит показаться слабой, а еще тепло. Это все было давно. Довгард встал и обнял ее, нелепо, неловко, но как сумел, и сразу стало легче. Она была взрослой, должна была понимать, что творит, но не понимала. Или не хотела понимать, пока дело не коснулось Оглай. Хорошо хоть её Яська любила, если не позволила коснуться. Что было дальше? Дубы не заложил руки за спину, прошёлся по комнате, оставляя проплавленные следы на ковре, того и гляди пожар вспыхнет, но не управился с собой. Дальше я точно не знаю. Я не успел, и Письмо она не оставила. Последнее о чём просила защитить Оглаю. Она писала, что Затокин хочет поставить эксперимент в полевых условиях. Ему хотелось славы, и он спешил, а Яська испугалась за дочь. Если лекарство не хватит вдруг, то он вновь примётся выкачивать кровь, или не только кровь. Эксперимент в полевых условиях стало быть в эпидемии виноват не старый погост, зараза на котором тихо спала не одну сотню лет, но что пошло не так. Вакцина не подействовала. Или возбудитель оказался через чур подвижен. Он, изменившись в человеческом теле, а такое случается часто, находил себе новые жертвы и вновь менялся. Он оказался на удивление живуч, чего от него не ждали. А ещё, веру лентин. Я приехал, когда зараза разползлась. Мы остановили её огнём, дубы не замеру окна, и теперь власти мира видела лишь его спину. Мы обкладывали огненным валом деревни и ждали, пока все не умрут, ждали. Мы поставили посты на реках, мы перекрыли дороги, мы созвали всех целителей, кого только могли, да без толку. Как они умерли? Мама подала голос Аглая. Маму его убило. Я помню. Не надо, дядька Дубыня. Я я уже не была такой маленькой и вспомнила вот. Маме было плохо. Наверное, она тоже заразилась. На лице появились пятна, вот тут, аглая коснулась щеки и на лбу тоже. Она прикрыла глаза, и ещё кровь у неё шла из уха. Она кричала, она поняла, что умрёт, и не только она. У отца сыпь пошла по шее. Он, наверное, испугался. Ещё бы. Вряд ли этот ублюдок планировал ставить эксперименты на себе самом. Он взял меня вниз, в лабораторию. Он обещал, что мне не будет больно, но я тогда сильно испугалась. Я не знаю, почему закричала. Прибежала мама, вырвала меня. Я помню всё только как-то странно, будто кусочками. Вот мы внизу, вот наверху. Мама меня прижимает, а отец кричит, что я их шанс, что нужно взять мозг. Там концентрация вещества будет выше. Мама тоже кричит, что он обезумел, что всё, всё закончено. Он её толкнул, дёрнул меня за руку, я тоже закричала. Со страху Его укусила, а он меня ударил. Он никогда меня не бил. Она разглядывала бледную кожу с крохотным шрамиком. Я спряталась, вырвалась и спряталась за столом. А он сказал, что это бесполезно, что я всего на всевы ребенка, ничем от других не отличаюсь и вообще будут ещё дети, а он Генье должен жить. И тогда мама его ударила, кочергой по голове, а потом ещё по спине. и попала острой частью проткнула и вытащила засмеялась так громко-громко девочка Аглая закрыла лицо руками она сказала мне уходить сказала что ошибалась что нельзя позволить заразе и дальше надо чтобы дом сгорел весь она вытащила полено из камина и второе я сидела тихо-тихо было так страшно потом она вдруг споткнулась и упала огонь же по полз Я смотрела на него. Надо было уходить. Я сидела и смотрела, пока не появились вы. Я опоздал. Аглая покачала головой. Вы пришли вовремя. Как понимаю, тогда температура поднялась достаточно высоко, чтобы убить возбудителя, поэтому вы не заразились. А я? Мне или повезло, или у него действительно получилось. Повезло, жёстко отрезала Владимира. Да, бабушка, я тоже так думаю. Я ж по месте, потом уже и в вашу лабораторию всю. Закрыту библиотеку тоже. Я опасался, что если пришлют кого расследовать, то суд, слухи которых не избежать из самого чудовищного свойства, хотя что может быть чудовищнее это вообразить сложно, остало быть гибель рода, репутацию которого не восстановить после такого-то, что было бы с нею, заступился бы Александр, несомненно. Он не из тех, кто бросает своих, а власти мира давно уже стало близка, но ему и без того приходилось тяжко, а неподсудные одавецкие вполне могли бы стать причиной нового бунта. Спасибо. Ей с трудом удалось разлепить губы, чтобы произнести одно это слово, и рука, стиснувшая плечо, показала: "Ждали". А ещё власти мира склонила голову, прижалась к этой руке, зажмурилась. Слёзы сглатывая, За что они так с ней, с людьми? Вечное искушение, которому и без того сложно противостоять, если не знать, когда сила бурлит, когда кажется, что одним движением руки ты способен изменить мир, и это недалеко от правды. Так просто вообразить себя, если не господом, то всяко ангелом его, а дальше позволить одно и другое и убедившись, что всё верно, всё правильно, Решить, будто ты отныне и всегда прав во всем, а уж призрак живой воды, способный исцелить любую болезнь, многих довел до безумия. — Бабушка, — Аглая встала, тронула одной рукой нитку жемчуга, — я, наверное, пойду, да? Я... мне надо к одному человеку заглянуть. А ты не думай, просто не думай. Нам с тобой повезло и... И еще как повезло. Дубыня, мрачный, неповоротливый, тоже уходит. Двигаясь при всей неповоротливости своей, тихо, что кот. Почему раньше не сказали? Сперва разбирались, мальчишка же хотел выяснить что да как. Твой зятёк не сам же грязную работу делал, стал бы имелись люди. А те люди знали, что им знать не велено было. Да ещё слушок пошёл, что только в вашей крови и остановить заразу можно, что мол. Госпожа собой пожертвовала. Она-то пожертвовала. А ты и оглые остались, понимаешь? Ещё как. Люди, они люди. И в слабости своей тоже, а страх их вовсе меняет. И вот уже призрачная надежда излечиться самому или спасти кого-то близкого, потому и охраняли вас, пока всё не обляжется. А я сбежала, сбежала, подтвердил Давгард. Не далеко, правда, следил, приглядывал. Почему? Ты бы ответов искать стала. Да и не верила. Расскажи бы мы про твоего озядька, про дочку, не уж-то поверила бы. Тем паче, что поместье дубынюшка старательно вычистил, и свидетели, кто и вправду мог чего сказать. Хотя тут зараза сама постаралась. Тишина. И птичек за окном слыхать, соловьи, чтобы их на севере соловьи тоже поют ночами. Наверняка всё ещё поют, хотя годы прошли. А Розари, матушкой созданный, захирел, но птицам-то что, до да забот человеческих мог бы и написать, чтоб ты ещё дальше сбежала. А сюда, как сказали, что собираешься, то я и решил давненько при дворе не показывался, и вообще, у меня между прочим внучка имеется, мужа ей подыскать надобно. Только ж разве позволит вся в батьку, упрямая и дурковатая. Не греши на девочку, я не грешу, я горжусь. Сядь уже, в ногах правды нет, а где она есть? Но советы Давгард послушался, сел рядышком и за руку взял, погладил пальцы, спросил: "Вернёшься?" Ейбо ответить, что все непременно, но куда, как? Вновь взглянуть на пепелище, пусть расчищенное, пусть прикрытое ковром травяным. И почти даже на попелище, собственно, не похоже, пересчитать молоденькие берёзки, которые на нём выросли, и постановить возродить усадьбу, или же напротив, бросить, как оно есть, и отстроить новую, но всё равно там всё будет как прежде, и не так, как прежде, одновременно. И она, глядя на разросшийся, забуявший черёмуховый куст, станет гадать, почему ей в голову не пришло, что Не знаю, Она погладила морщинистую руку. Я и хочу, и боюсь. Там всё напоминать станет. Станет, согласился Давгард. Если за прошлым вздыхать, то всё непременно станет. А что ещё делать? Дело какое? Доровицкий подбородок почесал. Щетина пробилась. У него она всегда быстро отрастала. А чего он злился, потому как борды в то время уже вышли из моды. Правда, после опять вошли и снова вышли. Мне тут предложили, точнее поручили не только мне. В общем, тут кто-то сильно умный посчитал, что магов в империи больше, чем мест в университете. И не дело это, когда одарённые люди вместо службы императору дурью маются, да в заговоры лезут. Они-то университет-то расширят само собой, но понимаешь же, что ширить его сильно некуда. Вот и пришла мысль, что второй нужен. под императорской рукой, чтобы а где я и где университет справишься. От него пахло лесом, светлым бором, сосновым, в котором ветер гуляет. И да, и бы хотелось вернуться к этому вот бору, к солнцу, что пробираясь сквозь колючий покров, разливается по сухим мхам, трону тяжёлую, смолистую кору, липкую на жаре, вздохнуть запах, снять ягоду черники или Если поможешь, справлюсь. А если нет, поможешь. Уверенно сказал Давгар. Куда ж ты денешься? У меня, между прочим, сердце слабое. За мной постоянный пригляд нужен, чтоб целитель хороший, а то прислали каких-то девиц, юбки короткие, губы намалены, срам они целительницы. Куда прислали? Ко мне, а глаза смеются. Приглядывать? Я им пригляжу, пообещала Владимиру и поднялась на руку опираясь. Так пригляжу. Я смотрю, тут вообще думают, что если дар есть, то и учить не надобно. Само приложится, вот ты получишь. А солнце там жаркое, даром, что лето короче крыла Мушинова, но такого властимира нигде не встречала. Будешь этим, как его, деканом целительского факультета. Я? А кого мне ещё брать? В Арсеноре не бойсь, своё не отпустят. Они и тебя хотели звать преподавателем, но я сказала им, что шиш, у них своих хватает, а мне ты нужней. — В университете? — В жизни, — сказал спокойно, ровно. И, наверное, ему можно верить. Наверное, он не обидит. Только сердце неспокойное. После инфаркта, между прочим, покой нужен. Сжалось тревожно. — Я не буду тебя торопить. Он вновь все понял и, диво-дивно, не обиделся. Верно с годами огонь горит спокойней. Только и ты, не убегай больше. Ладно, не стану, пообещала властимира. Да и куда ей? Если от солнца северного короткого лета и этого невозможного мужчины, у него между прочим кусок души властимириной, а потому приглядывать стоит, пока и вправду не прилипли к этому куску какие-нибудь девицы в коротких юбках и с напомаженными губами, и вправду срам.